От автора Эстрада — веселый жанр. Она подразумевает неформальный контакт между зрительным залом и сценой. Подобное общение должно быть веселым, иначе какой в нем смысл? Поэтому мастера импровизации оставили свой след в истории искусства. Их самые удачные шутки передаются из уст в уста, причем порой они не забываются и через десятки лет. Веселый жанр делается веселыми людьми. Веселыми не по обязанности, а по призванию. Как правило, эстрадные артисты ярко проявляют себя и в повседневной жизни. Их бытовые шутки и остроумные поступки тоже не забываются. Вышесказанные слова в полной мере относятся и к легендарному артисту Леониду Осиповичу Утесову. Он оставил нам не только песни, оставил еще улыбку, хорошее настроение. Устные рассказы о нем превратились в анекдоты и то, что сейчас называется байки. Они сделались неотъемлемой частью городского фольклора. В 1964 году Леонид Осьпыч пригласил в свой джаз-оркестр нового конферансье, 19-летнего Евгения Петросяна. Однажды во время гастролей в Ростове-на-Дону Петросян зашел в гостиничный буфет. — Вы, случайно, не артист? — спросила его буфетчица. — Случайно, да. А что? — Нет, ничего. Вы меня не интересуете. Скажите, мой король приехал? — А кто ваш король? — Кто еще, кроме Утесова? Вот так, ничего не подозревая, буфетчица, по сути, дело подсказала идею этого сборника. Ведь короля играет свита, поэтому здесь представлены его хорошие знакомые, тоже незаурядные люди. К сожалению, я не знаю и имени той ростовской буфетчицы, да то могу назвать имена людей, которые не пожалели своего времени, чтобы поделиться воспоминаниями и о короле. И о его свете это Арнольдова, Богословский, Владин, Голубовский, Замковец, Козовский, Качан, Кио, Кириллина, Кравцова, Крутьер, Курлянский, Левицкий, Липскиров, Лиховицкий, Петросян, Ротнов, Розовский, Славкин, Соломатина, Стронгин. Хочется от всей души поблагодарить их. В жизни леонида Осьпча. Бывали тяжелые периоды, даже очень тяжелые. Здесь же описаны другие моменты, те, благодаря которым имя Утесова считается символом жизнерадостности и остроумия. Конечно, читателям встретятся здесь и хорошо знакомые истории. Возможно, некоторые уже в печенках сидят. Тем не менее, составитель не мог отказаться от того, чтобы включить их в сборник, поскольку старался сделать его максимально полным. К тому же от многократного повторения анекдоты и байки только выигрывают, приобретая новые краски и повороты, шлифуются, отбрасывая случайные и выявляя суть. Несмотря на обилие литературных источников, это не научное издание, точность некоторых фактов вызывает большие сомнения, про одни и те же слова фольклор приписывает разным лицам. И тут мы очень надеемся на помощь читателей которые смогут уточнить некоторые имена, обстоятельства, детали. Надеемся, что наши уважаемые читатели напишут в издательство об интересных случаях, свидетелями которых они были или о которых им известно. Вступление. «Как вы яхту назовете, так она и поплывет» — песенка из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» для выбора псевдонима существуют разные принципы иногда корнем служит собственное отчество и имя супруги поэтому фамилии игоревых борисовых и таниных часто встречаются на страницах газет популярен и географический принцип отсюда всякие араратские калужские Иные псевдонимы прочно прикипают к человеку, и новое имя становится незаметным в соме других, часто встречающихся фамилий. Такого снайперского попадания при выборе псевдонима, как у Утесова, и припомнить трудно.